Юли, спрыгнувший внутрь, вслед за примархом, с грохотом приземлился на палубу вражеского флагмана. Фулгрим в этот момент вынул из ножен свой сияющий серебряный меч, а со всех четырех сторон к нему, гордо стоящему в весь свой огромный рост, уже неслось не меньше сотни диаспорцев, людей и уродливых тварей. Кайсарона охватила неуемная жажда битвы, перемешанная с волнением и восхищением от одного взгляда на примарха. Феникс воздел над головой меч, и молнии, вылетающие из клинка, ударили в стены и потолок отсека. Ликаон и остальные бойцы первой роты продолжали выпрыгивать из трюма огненной птицы, а Юлий, не отрываясь, как завороженный, смотрел на своего повелителя. Живое воплощение силы Империума, обрушивающееся на врагов. Наслаждение, которое Кайсорон испытал при мысли о том, что через секунду вступит в бой рядом с этим богоподобным существом, охватило первого капитана и он едва сдержался, чтобы не закричать. Фулгрим выхватил свой пистолет, оружие, сравнимое по мощи с небольшим солнцем, собранное на далекой Терри, в вооружении уральских мастеров. Примарх нажал на курок, и во врагов понесся град сгустков плазмы, сверкающих, подобно звездам, освещающих полутемный отсек. Серебристые панели и металлические переборки ярко блестели, отражая свет зарядов феникса, прожигавших броню, кости и плоть врагов. Диаспороксы вопили от нестерпимой боли, сопровождающей каждое меткое попадание примарха, но быстро захлебывались криком и тяжело оседали на пол. Раз сосредоточиться, открыть огонь!» — скомандовал примарх. Но первая рота и так уже была готова к стрельбе. Волна болтерных снарядов понеслась по отсеку, оставляя широкие просики во вражеских рядах. В ответ прозвучал нестройный залп, сваливший одного из десантников, но схватка по сути закончилась. Почти все, кто был на борту огненной птицы, покинули ее и сейчас добивали остатки предателей. «Капитан Диметр, закричал Фулгрим по вокс-связи, переводя дыхание от громкого смеха, вдруг охватившего его посреди боя. «У тебя отображается моя позиция? Тогда скорее сюда! Близится час моего величайшего триумфа!»